глава 4. Есть много способов взять ситуацию под контроль. Во-первых, нужно сразу выяснить, есть ли пострадавшие, и какова степень увечий. Потом нужно понять, были ли свидетели, и есть ли возможность разрулить все по-тихому. А дальше либо договориться, либо сделать так, чтобы договариваться было не с кем. И в любом случае никакой паники, только холодная голова и логическое мышление. Но это красивая теория. В моей ситуации выполнить такие простые шаги было невозможно. Я прекрасно понимал, что если кто-то и притягивает всякую хуйню, как магнит, то вот он, пожалуйста, Летит вниз по горе на лыжах за кучей малой из вавана, неудавшихся бы пслеистов и отборного русского мата. И все это на глазах у замерзшего, как в немом кино, горнолыжного курорта. Нахуя я посадил их в эту ебаную ватрушку? Что я хотел получить на выходе? Мешок положительных эмоций? Надо было обесточивать все к хуям. Когда я догнал остановившийся ком, то единственным способом затормозить оставалось только спикировать в сугроб рядом, как клёст цветки. Лыжи отстрелились в пространство, как отработанные ступени баллистической ракеты. Возможно, даже сгорели в плотных слоях. Чем ещё объяснить вспышку света у меня в глазах? Я вскочил на ноги и бросился к пострадавшим. Ваван ты как?» Вован сидел, ошалел вращая головой. — лёха ты откуда здесь? — Дядя Вова, все нормально, свои. Пищала откуда-то из-под снега кошка. — А вы? Вы откуда? Вован все еще не врубался. — Откуда, откуда? От снежного верблюда. Я стал хлопать Вована по рукам и ногам. «Нигде не болит? Все на месте?» Вован, наконец, понял, что перед ним я, а мои окаянные скачут вокруг, как мангуста перед коброй. Вовка встал, покачиваясь, сделал несколько шагов вверх по склону. «Лыжам пизда!» — сориентировался он. «Лыжи хуйня, главное, что не сломано ничего!» «Как я вас-то не зашиб?» «Дядя Вова, это мы тебя чуть не уработали!» Стала извиняться собака. «Да ладно, живы и заебись!» «Лыжи мои бери!» Начал было я, не зная, где они, мои лыжи. Но Вовка остановил меня жестом. Забиты на них! Привязанное к ногам говно, отвязавшись, быть таковым не перестаёт». Бывших жен это тоже касается. Потом осмотрел меня критически с головы до ног и принялся хохотать. «Ну ты, блин, и вырядился, Господи Иисусе! Я бы тебя ни в жизни не узнал!» На это и была ставка. Мрачно заметила собака. «Вы откуда здесь?» «Сосед наш, змей, соблазнил райскими яблоками», — сплюнул я. А этот, спортивно-дефективный, нормальный мужик, значит, владеет силой убеждения, если такого штона как ты смог выкорчевать из берлоги. В оправдание хочу заметить, что до того момента, как мы устроили ДТП, все было вполне красиво. А чья идея была отправить зверей в космос, а? Белки-стрелки? Мы втроем потупили взор. Стоим, сопим. Собака постаралась осторожно свернуть этот щекотливый момент. «Кстати, дядя Вова, нам надо как-то дальше делать вид, что мы вроде как не говорящие, и для этого тебе надо как-то с нами сегодня не разговаривать. Или не провоцировать», — поправила кошка. И тут, как гром среди ясного неба, раздался голос Марины у нас за спинами. «Да поздно уже», — Я обернулся, ожидая самое хуёвое, и не ошибся. Марина стояла, опершись на палке, рядом стояли палки, опершиеся на Валеру. — Всё нормально, — начал я. — Это от избытка кислорода. Но Валера только головой качал с стороны в сторону. — Я знал! Я знал! Я знал! Повторял он, как во сне. «Давно стоите?» Спросил я Марину. «Достаточно». Собака подбежала к Валере. «Давай, приходи в себя. Вспомни годы тренировок и лица поверженных врагов. Соберись, а то стоишь, как слоновья грыжа». «Я к психологу ходил полгода!» Вдруг заорал он. «Мы все аж отпрянули». «Видно, сразу стало, что хуёвые у нас психологи не учат людей грудью встречать трудности и бросать вызов обстоятельствам». Вова закашлялся. «Вы уж простите, товарищ сосед, что я вас тут спортивно-дефективным назвал». Но спортсмен всё ещё был в своём удивительном мире открытия Колумбом Америки. «Всё. Я решил сворачивать эту образовательную программу». «Ага». К тому же мы синие, как смурфики. Шестой час уже закаляемся. «Двигаем», — продолжил я прерванную кошкой фразу. «Вова, ты с нами?» «У меня коллеги где-то тут носятся. Они все пробитые лыжники. Мне надо их найти, поприсутствовать. Еще не хватало, чтобы они нагрянули. Давай тогда потом к нам приходи на курс реабилитации». «Лыжи пойдешь искать?» — спросил Вован. — Ну их нахуй, пусть сами катаются, налегке. И мы потянулись, как альпинисты, в дружной связке в сторону базы. Я для солидарности пошел рядом с Валерой. Парень-то он неплохой, в принципе, нельзя бросать таких. Юля догнала нас. — Уходим? — Да, — ответил я за всех. — Накатались. «А где ваши лыжи?» Пожертвовал будущим чемпионом. «Валера, ты что такой угрюмый?» Юля не успокаивалась. «Полгода, пол ебучих года!» Бормотал он в ответ, как мантру. Так в смешанных чувствах мы дошли до отеля. «Я предлагаю сейчас всем помыться, согреться, переварить информацию, а потом всем колхозом посидим за салатом оливье, обсудим посевную». Или уборочную. Не знаю, как вы, а я аппетитно гулял и съел бы что-нибудь. Сосед кивнул. Через три часа внизу. Столик я выберу. Самый дальний. Я улыбнулся. Вот и отлично. А пока спасибо за прекрасный отдых. Если бы не настойчивость ваша, не видать нам такого отличного времяпровождения. Ой, да, да. Защепетала была Юля, но сосед просто подхватил ее под локоть и унес. «Что делать будем?» – спросила Марина, когда они скрылись из виду. Я посмотрел на собаку. «А я что?» «Пойдем», – махнул я рукой. Сидя на широкой кровати и снимая с себя, как с луковицы, различные теплые одежды, Я вдруг подумал, что ничего в этом мире не случается напрасно. Даже вот такое голимое палево. Есть наверняка тайный смысл, возможно, даже миссия, правда, пока невыполнимая. Погорели мы не за грош. Собака села рядом. Я потрепал ее за морду. Все вы, любители зимних забав. Мы просто жертвы. Попыталась выложить беспроигрышную карту кошка. Ты-то помолчи, жертва. Ты птичек живьем жрешь. Еще апартеид, блядь, приплети сюда. Они, между прочим, провоцируют мои инстинкты. В смысле птички. А катание с горки что у тебя спровоцировало? Я же говорила, нужно было рубильник сломать. Марина вышла из душа, завернутая в три полотенца. «Чего делите?» «Делим медаль за скоростной спуск». «И кто на пьедестале?» «Я за тройкой, а эти...» Я кивнул на животных. «Эти в призерах, Бьерндаллены ебучие. А у нас главное не победа, а участие». Философски поправила собака. Дернул же черт Вавана совмещать приятное с полезным. Марина присела рядом. Так мы и сидели в ряд. Марина, я, собака и кошка. Каждый смотрел в пол и думал о сокровенном. Думал о соседе. Собака первая нарушила молчание. Потому что нечего совмещать работу и отдых. Отдых совместим только с творчеством, который хоть и является в некотором роде работой, все равно таковой на сто процентов не является. Остальное – дым-туман. «А работать кому?» – кошка почесала за ухом. «Кто будет косить, доить, консервировать?» «Работать роботом. Люди – венцы творения. Пускай ебашатся на лыжах друг об дружку до бозонов Хиггса. Это их путь саморазвития. Оставьте уже все эти материальные частности автоматом». «Вы тоже головами ударились?» Я посмотрел на них со всей строгостью венца творения. «Отстань ты от них», — вступилась Марина. «И так живут, как в тюрьме Анита Я аж поперхнулся от праведного негодования. «Да они сейчас короли Ютуба. Ты понимаешь, что теперь нам прохода не будет? Заебут расспросами». «А знаешь, почему ты такой?» Кошка запрыгнула на кровать и уставилась на меня. «Ну...» «Потому что в жизни никогда нихуя не выигрывал». «Ты о чем?» «Я, признаться, не был готов к такой смене орбиты». «Ты не спортсмен?» «Да упаси боже. «Вот!» ёбаный в рот!» Марина всплеснула руками. Я пошла волосы сушить. Кошка исполнила танец победителя на кровати. Потом ловко сделала сальто. «И к чему этот пируэт?» как вишенка на торте, как восклицательный знак, как констатация. Я начал злиться. Обычно вывести меня из себя было довольно-таки трудно, но сейчас эта бестия разогнала меня до релятивистских скоростей. То есть вот то, что она сейчас тут скачет, как вошь по слону, это значит, что я ничего не выиграл? А это все упало с неба, и вот теперь она скачет, а я мудак? Чтобы не эскалировать, я пошел в душ. От расстройства побрился. Как будто можно всю херню, вот так, как с бритвы, стряхнуть в раковину. Делать, конечно, в нашей ситуации нехуй. Круг посвященных расширялся. А значит, очень скоро, согласно математической теории, заговор невозможно будет скрывать, и нашей уютной тихой жизни наступит конец. Есть, конечно, вариант попытаться все это превратить в деньги. Книжку там написать, типа мемуаров. Только вот название к ней, кроме как «что делать?» не придумать. А это чревато. Времена нынче не те. Хотя, когда они те были? У нас что не современный срез, то по гору Руби палач, но быстро. А ты попробуй кивни. «Долго ты там?» позвала собака. Заканчиваю. Вышел к народу. Чистый, бритый, как только что выбранный депутат. Ты чего это? Марина удивилась даже. Готовлюсь к ужину. Начнется ведь черт знает что. Говорят, не говорят, откуда, почему. Заебут одним словом. А если двумя, то сильно заебут. А если тремя? Кошка умеет поднять градус беседы. «Ты бы лучше так молчала, как пиздишь», — говорю. Предлагаю прошлое не ворошить. Это и бесперспективно, и глупо. Нужна стратегия. «Стратегия чего?» — не понял я. «Тупой ты, как деревянный утюг». «Почему деревянный?» «Вот именно поэт. И так». «Стратегия – слово, которое само по себе обязано заставить синхронизировать действия, в нашем случае синхронизировать все наши возможные объяснения ситуации». Я посмотрел на собаку. «Ты вроде в ванную собиралась?» «Подождет. Кошка предлагает как-то обозначить берега, и мне кажется, что это не будет лишним». Обозначаете? Я принял позу заинтересованного слушателя. Марина взяла слово. «Давайте потихо мы уедем отсюда». Я посмотрел на нее. «Я от опасности иногда ухожу, но никогда не убегаю». «Ты-то понятно, но и то только потому, что бегун хуёвый. Но, на мой взгляд, чем быстрее мы со всем этим разберемся, тем проще потом будет». Напомнила собака. «Тут как в преферансе. Берем свои взятки сразу, а потом ебитесь, как хотите». Кошка пожала плечами. «Мне похуй. Главное, чтобы он нас в свои трудовые резервы не записал». «Каким местом?» удивился я. «Этот найдет каким. Если он туповат, это не значит, что без инициативен. Я согласился. Опасное сочетание. Самое опасное. Так, и что в результате говорим? Я не стала лезть в дебри философских рассуждений о стиле отечественного руководства государством. Все опять замолчали. Понятно, что под маской общих теоретических рассуждений практическая сторона опять зашла раком за камень и осталась обделенной. Дохуя у нас специалистов по общим вопросам, А как яму выкопать, так ни одного лопотоносца. Я смотрел на часы. Минут через пять надо было уже выдвигаться. Значит так. Нихуя мы не придумаем нового. Сколько раз уже проходили этот трогательный момент лишения девственности. Наш дефлорированный парень крепкий. Переживет, не обосрется. Здоровье у него как у бульдозера. Мне хотя бы половину... И я с шестом без шеста прыгал бы, как с шестом. Три шестерки получилось. Дурной знак. Хмыкнула кошка. Иди ты в пизду. Когда мы нашей мультикультурной группой спустились в ресторан, там уже сидела чета спортсменов и вован. Судя по беседе, говорили о насущном. О нас. По початой бутылке водки я понял, что беседа строилась на принципах доверия и понимания. Не хватало только наших трогательных щей. «Всем привет!» Начал я бодро. Животные юркнули подальше к окну. Судя по Юлиному лицу, она уже что-то узнала. Хотя через такое количество замазки настоящие женские чувства разве разглядишь? Посмотрел я на Валеру а он на животных уставился, как пионер на макулатуру. Точно сдаст. «Ну, чтобы не тянуть за шульги-мульги, начну с главного», – начала кошка. И тут Юля заорала. Так орут в истерике психически неготовые к ударам судьбы женщины. Прижав ладони к щекам, выпучив глаза и дико голося в пространство и время. Не растерялся только Вован. Быстро налив фужер водки, он просто взял и влил его в ее открытый рот. Муж-спортсмен даже не успел ничего предпринять. Подвела его спортивная реакция. И к лучшему, надо сказать. Воцарилась тишина. Взоры общественности были устремлены к нашему скромному столику. Я привстал. Почему-то единственная фраза, которая крутилась у меня в голове, Полковник Кудасов нищий. Жаль, она но ну, никак не подходила к ситуации. Да нихуя не подходила к такой ситуации. Но тут положение спас Вован. «Слушайте, у нас на той неделе был корпоратив?» Начал он ни к селу, ни к городу повествовать спокойным голосом. «Пригласили товарищей с одного кирпичного завода. Типа широким жестом всех, с кем работаем» поставщиков, услуги, кто какие оказывает, всех короче. Ну и те за каким-то лешим привезли два чемодана кирпичей. «Зачем?» – нервно спросила Юля. «Как зачем?» – Вован удивился. «Представь, что они всю жизнь делают эти кирпичи. Они для них, как для Робинзона, пятница. Вся их жизнь вертится, точнее говоря, складывается из этих самых ёбаных кирпичей». Вот и пришли с ними. В итоге, естественно, все перепились. Все-таки заводчане люди простые, как паркет елочкой. Но ничто им не чуждо, особенно страсти. Вот и пошло у них о наболевшем между производственниками и продажниками. В апогее спора достают из портфеля эти самые кирпичи и через стол начинают друг в друга кидать, как дети рыбные котлеты в школьной столовой. Я смотрел, как речь Ваванова замела нужное действие на слушателей. На перепившийся пролетариат из рассказа мне было похуй, а вот на друзей-соседей нет. Юля задышала уже не как после оргазма, а вполне себе как добропорядочный астматик. Муж ее Валера, я до сих пор охуевала от того, что спортсмен оказался Валерой, тоже вполне заинтересовался и слушал почти разинув фрот И как разрешилась ситуация? Спортсмен явно заинтересовался. Да никак. Оказали человеком десяти первую медицинскую помощь, а двух дураков сначала в больничку отправили, а потом уволили к хуям за порчу корпоративного имиджа и распиздейство. А корпоратив? Юля тоже решила не отставать по любознательности от своей большой половинки. Вован отхлебнул минералки. А что корпоратив? Свадьба пела и плясала. Подумаешь, кирпичом прилетело от одних долбоебов к другим. И наоборот. Что ж теперь, праздник останавливать? Верно я говорю? И Вован подмигнул кошке с собакой. Те синхронно кивнули. Было видно, как напряглась спортивная чета, но на этот раз последствий в виде обмороков и криков не последовало. Начали привыкать болезные. «Ладно, дорогие мои!» Вован поднялся. «Я извиняюсь, надо к своим, а то неудобняк. Но я к вам вернусь еще!» «Хорошая история!» Начал я заполнять паузу. «Жизненная, поучительная. Очень уж жестокие нравы в кирпичном бизнесе, как в дикой природе», заметила Марина. «Это все от конкуренции», важно заявила Юля. Даже палец подняла для акцента сказанного, а потом в фальшивой задумчивости принялась накручивать на этот палец свои крашеные волосье. Я не уловил связи, но подумал о следующем. Вот бабы, они ведь ебанутые на чувстве своей значимости, что всего сами добились и так далее. Но в памяти порывшись, я только Марину назову, кто вот так, с нуля, не будучи никому обязанной, чего-то в этой жизни смогла. Такие мысли принеслись у меня в голове после Юриных откровений, а, может быть, и конкретно в ответ на ее уманизм. И это вот кручение волос – понты чистой воды. У мужиков тут, между прочим, обратная пропорциональность. Чем меньше волос, тем больше умного можем рассказать. Беседа тем временем на удивление двигалась в спокойном русле. Люди говорили, животные кивали. «Может, не так уж и плохо, что соседи узнали правду? Вован же он знает и ничего». «А вы не думали использовать это?» Валера осторожно покосился на животных. «Что это?» «Не понял я». «Их способности». «Полегче, мы тоже тут сидим», напомнила собака. Юля перекрестилась, а Валера подвис в непонятном спортивном замешательстве. «Думаю, они сами прекрасно разберутся», — я подмигнул собаке. «Свобода — определяющий фактор доверия». «Вы сидите, а мы спать пойдем. Слишком много свежего воздуха и новых впечатлений», — сказала кошка и направилась в номер. Собака кивнула и двинула следом.